«Почему?» — спросил Анжель. «Вероятно, мне не доверяли. Позовите же Анну». Анжель обернулся и посмотрел. Ему сделалось больно, но он шагнул к машине и положил руку на плечо друга. Анна был как в бреду, и глаза его... Лучше бы их не видеть. У Рошель глаза были закрыты, но... Анна, ты должен подписать бумагу, сказал Анжель. Чего? не понял тот. Контракт на работу в Экзопатамии. Там строят железную дорогу, уточнил из своего лежачего положения Корнелиус. Произнося эти слова, он снова заохохл, потому что куски его озабедренной кости, задевая друг за друга, производили режущий ухо скрежет. И вы поедете? тихо спросила Рошель. Она, не расслышав, снова наклонился к ней, она повторила вопрос, и он сказал: "Да". Он пошарил в кармане, нашёл ручку, Карнелиус протянул ему контракт. Анна заполнил нужные графы и поставил внизу свою подпись. "Давайте мы отвёзём вас в больницу", предложил Анжель Шмонту. Не стоит, ответил тот. Проедет какая-нибудь скорая, заберёт, только отдайте мне контракт. Как я всё-таки рад, что всё так получилось. Он спрятал документ и потерял сознание. Что же теперь делать, спросил Анна. Придётся ехать, сказал Анжель. Ты подписал контракт, Но я же там от тоски помру, совсем один. Ты виделся с Карнелиосом? Он звонил, надо ехать послезавтра. Тебя действительно это огорчает? Ну, в общем, нет. Страну посмотрю в конце концов. Ты не признаёшься, но ведь это из-за Рашель ты не хочешь ехать? сказал Анжель. Анна с удивлением посмотрела на друга. По правде говоря, я о ней совсем не думал. А ты считаешь, она обидится, если я уеду? Не знаю, сказал Анжель. Он подумал, что если Рашель останется, они могли бы время от времени встречаться. Глаза у неё голубые, и Анны Рядом не будет. Знаешь что, сказал вдруг Анна, что? Ты должен ехать со мной. Наверняка им понадобится не один инженер. Но я же ничего не смыслю в железных дорогах, возразил Анжель. Если он уедет со мной, с кем же останется Рошель? Я в них смыслю не больше твоего, сказал Анна. Но ты во всяком случае знаешь всё про щебёнку. Я всего лишь ее продаю. И, поверь, ровным счетом ничего в этом не смыслю. Не обязательно разбираться в том, чем торгуешь. Но если мы оба уедем, — замялся Анжель. — Да брось ты, она найдет себе других ухажеров. — А разве ты в нее не влюблен? — удивился Анжель. У него как-то непривычно запрыгало в груди лапа. Он задержал дыхание, пытаясь справиться с сердцебиением, но оно не утихало. "Робель, конечно, очень красивая", сказал Анна. "Только надо же чем-то жертвовать". "В таком случае почему ты не хочешь ехать?" снова спросил Анжель. "Тоска одному. Вот если бы ты поехал со мной, мы бы нашли чем заняться. А ты никак не можешь?" Может, ты из-за неё? Да нет, что ты сказала, Анжель? Было очень больно, но ничто внутри не оборвалось. А что если мы предложим её Корнелиусу в качестве секретарши, придумал Анна. Хорошая мысль, сказала Анжель. Я поговорю об этом с Корнелиусом, когда буду спрашивать про работу для себя. Так ты и решился ехать? спросила Анна. Не могу же я тебя бросить. Прекрасно, старина, сказала Анна. Мы весело проведём время. Звони Карнелиусу. Анжель сел на место Анны и снял трубку. Значит, мы выясняем, может ли поехать в Рушель и согласны ли они взять на работу меня. Валяй, сказала Анна. В конце концов, можно обойтись и без жертв. Подобное решение было принято в результате горячего спора. Не безинтересно узнать точку зрения каждого из его участников. Жорж Каньо. Дотации на конфессиональное воспитание. Пансе, номер 3, апрель и июнь 1945 года. Глава 1. Профессор жуй-живьем некоторое время смотрел на витрину, не в силах оторвать взгляд от яркого блика. В рассеянности оброненного опаловой лампочкой на полированной поверхности деревянного двенадцатилопастного винта. Сердце профессора радостно ерзало в груди и в конце концов до того распрыгалось, что задело восемнадцатую пару временных плечевых нервов. Тогда жуй живьем открыл дверь и вошел. В лавке приятно пахло свежим распилом. По углам валялись различные формы и стоимости куски бальзового дерева, гемлока и геккори. В витринах красовались шарикоподшипники, летательное приспособление и просто круглые безъямённые предметы, которые торговец именовал колёсами, на том лишь основание, что посредине у них имелась дырка. Добрый день, господин профессор, сказал торговец. Он хорошо знал Жюи Жевёна. Прекрасные новости, господин Крюк, ответил профессор. Я только что прикончил трёх своих клиентов и наконец-то могу снова засесть за работу. — Невероятно, — отозвался Крюк. — Главное — не упустить случая. Медицина — великолепное средство, чтобы разогнать тоску. Но с авиамоделированием ни в какое сравнение не идет. — И не говорите, — подхватил Крюк. — Я тоже пару дней назад испробовал ваш способ. Хорошо пошло. — То ли еще будет, — сказал Жуй живьем. — Да. «А вы видели новый итальянский моторчик?» «Нет, не довелось. Каков же он из себя?» «Устрашающий», — сказал Жуй живьем. «Можно саможивьем смежеваться». «Ха-ха-ха! Но вы кого хочешь уморите, профессор!» «Так-то оно так!» «Да с зажиганием проблемы!» Глаза Крюка расширились настолько, что... Нижние веки вывернулись и отвисли. Он положил ладони на прилавок и, тяжело дыша, склонился к профессору. — Да что вы! — Точно говорю. Жуй живьем произнес это внятно, вкратчиво и сладко, что исключал даже мысль о невозможности. — А вы видели его своими глазами? — Он у меня дома и даже работает. Откуда он у вас? Из Италии прислал знакомый Альфредо Джабс. Вы мне его покажете? спросил Крюк с надеждой в голосе, и его грушеподобные щёки совсем опали. Как вам сказать, замялся с жуй живьём. Посмотрим. Он засунул пальцы за воротник лютикового цвета рубашки, Откуда торчала цилиндроконической формы шея. Мне нужна фурнитура. Берите всё, что вам нужно, и сколько нужно, с готовностью предложил крюк. Платить не надо. И сейчас же, сейчас же идём к вам. Согласен, сказал Жуй живьём. Он набрал побольше воздуха в лёгкие, и решительно направился вглубь магазина, напевая военный марш. Крюк проводил его глазами. Он готов был отдать всё содержимое лавки. Глава вторая.